Кто вы, звезды, мы просто светим. Для чего? Нам просто светло. Удрученный ответом, этим самочувствую тяжело. Я свое свечение слабое обуславливал то ли славою, то ли тем, что приказано мне, то ли тем, что нужно стране. Оказалось, что можно просто Делать так, как делают звёзды Излучать без претензий свет Цели нет, бессмысла нет Нету смысла и нету цели Да и светишь ты еле-еле Озаряя полметра пути Так что не трепись, а свети